Что вы собираетесь делать? тихо спросил Себастьян. Он, похоже, прочёл настроение. Был лишь один ответ. "Мамонга спокойно ответил. Ничего. Нет причин ценности или польза от их спасения. Да, сэр". Мамонга спокойно посмотрел на Себастьяна и рядом увидел тень старого товарища по гильдии. Это Тачмисан. В этом мгновение Мамонга кое-что вспомнил. Если дорога сурова, совершенно естественно взять свой меч и помочь. Когда Мамонга начал играть в Агдрасиль, было очень популярно охотиться на полу и гетероморфные расы. И как нежить, Мамонга тоже был объектом для охоты. Когда он был на грани, чтобы бросить игру, его спасли слова одного человека. Если бы не эти слова, Мамонги тут не было бы. Он вздохнул и показал беспомощную улыбку. Раз он вспомнил это, то должен спасти тех крестьян. Мужчина должен всегда выражать благодарность. В любом случае, рано или поздно мне все равно пришлось бы подтвердить свои способности в этом мире. Поговорив с другом, которого здесь не было, Мамонга изменил вид на деревню так, чтобы она была видна вся. Он хотел найти выживших. «Себастьян, подними уровень тревоги на зарика до максимума. Я пойду вперед. Уведом Альбеда, чтобы она полностью вооружилась и последовала за мной. Однако нет нужды брать бездну ада. Затем подготовь отряды поддержки. Мы должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам, из-за которых, возможно, я даже не смогу убежать. Поэтому подготовьте отряды со способностями скрытности на случай если в той деревне нам придется столкнуться с врагами. Да, властелин. Но долг защищать владыку Мамонгу был дан мне. Кто отдал тебе такой приказ? Эти рыцари разрушают деревню. А это значит, что там могут быть рыцари, способные вторгнуться в Назарик, который недалеко оттуда. Поэтому ты должен остаться здесь. Сцена сменилась. Перед глазами появилась картина того, как девочка ударяет рыцаря. Девочка обнимала другую, меньшую девочку. Должно быть, это была её сестра, и они пытались убежать. Мамонга быстро открыл ящик предметов и вынул посох Айнс-Оолгуун. В ту секунду, когда девушка попыталась убежать, её полоснули по спине. Так как время было на исходе, Мамонга вызвал слово силы. «Портал!» «Нет ограничений по дальности», а ошибки при переносе – 0%. Во времена, когда Мамонго играл в Игдрасиль, это была самая точная магия телепортации. Сцена перед глазами изменилась. Видя, что телепортации ничего не помешала, Мамонго вздохнул с облегчением. Быть схваченным вместо того, чтобы помочь – самый худший из исходов. Сцена перед глазами была такой же, как прежде. Две девочки сжались от страха. Младшенькая была с каштановыми волосами, заплетенными в косички. Здоровая, загорелая кожа теперь из-за страха потеряла весь цвет, а темные глаза переполнялись слезами. Она уткнулась лицом в талию сестры и дрожала от страха. Мамонга холодными глазами посмотрел на рыцаря, стоявшего перед двумя девочками. Было неясно, случилось ли это из-за внезапного появления Мамонги, Но рыцарь повернулся к нему, забыв даже о мече, которым до этого размахивал. Мамонга с самого рождения вел жизнь, лишенную насилия. И он был уверен, что сейчас не в виртуальном мире, а в реальном. Но тем не менее, глядя в глаза рыцарю с мечом, он вовсе не боялся. Мамонга холодно вынес приговор. Он протянул руку и активировал магию. «Хватка сердца!» Эта магия раздавит врагу сердце. Из десяти рангов магии, это была девятого ранга некромантии. Многие заклинания некромантии, которыми владел Мамонга, обладали свойством смерть. Эта магия была одной из таких. Он выбрал это заклинание, потому что даже если враг против него выстоит, оно все же затуманит ему разум. Так и оно обладала отрицательным эффектом. Если рыцарь устоит... Мамонга схватит двух девочек и прыгнет в открытый портал. Когда способности противника неизвестны, лучше всего иметь план, в котором можно легко нападать и отступать. Вот только отступать не пришлось. Мамонга ощутил, как раздавилось что-то мягкое, и рыцарь обмяк и умолк. Мамонга холодно посмотрел на павшего рыцаря. Душой он понял, что прогноз сбылся. Даже убив человека, Он ничего не почувствовал. Он не ощутил ни вины, ни страха, ни даже замешательства. Он был спокоен, как тихая поверхность озера. Но почему? Похоже, не только тело, но и мое сердце перестало быть человеческим. Мамонга двинулся вперед. Когда он проходил мимо двух девочек, возможно, из-за страха от того, как умер рыцарь, но младшая сестра, перепугавшись Мамонги, издала какой-то звук. Мамонга, очевидно, пришел ее спасти. Но как-то странно девушка отреагировала. Интересно, что она сейчас думает? Хотя Мамонга был настроен скептически, сейчас у него было не так много времени. Подтвердив, что спина старшей девочки до сих пор кровоточит, Мамонга стал перед ними двумя и острым взглядом посмотрел на второго рыцаря, выходящего из соседнего дома. А рыцарь, увидев Мамонгу, испуганно на шаг отступил. «Ты смеешь гнаться за маленькими девочками, но тебе не хватает мужества дать отпор врагу?» Мамонга с презрением посмотрел на рыцаря, который был полон страха, и начал думать, какую бы магию использовать. Перед этим он применил заклинание высокого ранга «Хватка сердца». С этой магией он был очень хорошо знаком. Поскольку он был экспертом в заклинаниях смерти, И из-за его класса властелин-нежити, эффект отхватки сердца был значительно выше. Однако так он не смог определить настоящую силу рыцарей. Поэтому, чтобы рыцарь мог воспользоваться своими умениями, его нельзя убивать мгновенно. Так Мамонга сможет судить о силе этого мира, а также о своей. «Раз уж я потратила время, чтобы сюда прийти, нужно найти еще один субъект для экспериментов». «Ты как раз мне пригодишься!» Хотя некромантия Мамонги была усилена, сила базовых заклинаний не была высокой. К тому же металлическая броня обычно слаба против шоковых атак. Поэтому во времена Эгдрасили большинство людей добавляли к броне сопротивление шоку. В силу этого Мамонга против рыцаря решил применить шоковое заклинание, чтобы определить, какой будет нанесен урон. Чтобы не убить врага, он не использовал никаких особых эффектов усиления. Драконья молния! С рук и плеч Мамонги яростно вырвалась похожая на дракона белая молния. Ослепительно сверкнув, она устремилась на рыцаря, на которого указал Мамонга. Тот не спасался, не защищался. Молния в форме дракона попала по рыцарю, ослепительно засияв белым светом который, по иронии судьбы, выглядел невероятно красиво. Свет померк, и рыцарь, как сломанная кукла, упал на землю. Тело под броней обуглилось, выпуская зловоние. Мамонга собирался было преследовать рыцаря, но был ошеломлен тем, насколько слабым тот оказался. Какой слабый! Умереть от такого. Заклинание пятого ранга Драконье молния для Мамонги было слабым. Во времена, когда он сражался против 100уровневых игроков, Мамонга применял лишь заклинания восьмого ранга и выше, а заклинания пятого ранга почти никогда не использовались. Напряжение в Мамонге мгновенно улетучилось, ведь рыцарь оказался достаточно слаб, чтобы умереть от заклинания пятого ранга. Конечно, вполне возможно, что слабы лишь эти два рыцаря, но он все равно чуть расслабился. Однако план по использованию магии телепортации для отхода не изменился. Возможно, рыцари — эксперты ближнего боя. В Эгдроссии удар в шею наносил значительно больше урона. Но сейчас, в настоящем мире, удар может оказаться даже смертельным. Мамонго снова напрягся. Слишком глупо умереть из-за ошибки по неосторожности. Пока нужно продолжать испытывать собственную силу. Он активировал свой особый навык. Поднятие рыцаря смерти! Это была особая способность Мамонги. Создание монстров-нежити. Рыцарь смерти был одним из его излюбленных созданий, поскольку был очень полезным в качестве щита. С его 35 уровнем по силе он равнялся монстрам 25-го. Но защита у него была очень хороша, сравнимая с монстрами сорокового уровня. Для Мамонги такой монстр был очень полезен. К тому же «Рыцарь Смерти» обладал двумя очень важными особыми навыками. Первый – способность привлекать атаки врагов. И второй – хоть его и можно было использовать только раз, но «Рыцарь» всегда сможет пережить одну смертельную атаку. Правда, пока у него достаточно очков жизни. Из-за этих двух навыков Мамонга любил использовать «Рыцаря Смерти» как щит. В этот раз он тоже создал его, чтобы тот был щитом. В Агдрасиле, если применить особую способность создания нежити, нежить появится из воздуха недалеко от призывателя. Однако в этом мире, похоже, это было по-другому. Из ниоткуда появился черный туман и покрыл рыцаря с раздавленным сердцем. Туман, медленно расширяясь, вошел в тело рыцаря. Затем, как зомби... Рыцарь медленно поднялся. Хотя девушки завопили от ужаса, Мамонга этого не заметил, потому что тоже был удивлен картиной перед глазами. С не из шлема начала вытекать черная жидкость. Похоже, она вытекала изо рта рыцаря. Бесконечным потоком черная жидкость покрыла все тело, будто человека поглотила слизь. Затем это начало принимать человеческую форму. Через несколько секунд черная жидкость утекла, и то, что предстало перед глазами, определенно было рыцарем смерти. Он был крупнее человека, примерно на 230 сантиметров в высоту. И уже не был похож на человека, больше походил на зверя. Левой рукой он держал осадный щит, закрывающий три четверти тела, а правой – фламберг, волнистый меч примерно 130 сантиметров в длину. Обычный человек держал бы такой меч обеими руками, но немалый рыцарь смерти легко обходился и одной. Меч покрывали волны ужасающего красного и черного тумана, то наплывая на окружение, то втягиваясь назад, как сердцебиение. Его большое тело покрывал доспех, созданный из черного металла с выгравированными красными кровавыми потеками. Доспех полностью, будто воплощая насилие, покрывали острые шипы. Из шлема выходило два демонических рога, а внизу лицо не было закрытым. Отвратительное, сгнившее лицо, пустые мерцающие красным светом глазницы, которого наполняла ненависть и намерение убийства. В порванной чёрной мантии, которая развивалась на ветру, он ожидал приказаний Мамонги. Он излучал ауру «Достойную рыцаря смерти!»